Господин профессор, я вас искал. Знаете ли вы испанскую историю? Очень плохо, капитан. Ох, уж эти мне ученые ничего не знают, кроме своей специальности. Садитесь, я расскажу вам один любопытный эпизод из этой истории. В 1701 году Голландия, Австрия и Англия воевали с Испанией. У Испании не было ни солдат, ни матросов. У нее были деньги. Их везли из Америки испанские галеоны. Спасаясь от англичан, эти галеоны вошли в бухту Виго. Но английские корабли преследовали испанскую эскадру, и командующие эскадрой, не желая отдать золото англичанам, потопил галеоны вместе с грузом. А дальше? Дальше. Мы находимся на дне бухты Виго. Посмотрите в иллюминатор. Я открыл шторы и был поражен необычайным зрелищем. Под лучом мощного прожектора Матросы в скафандрах раскапывали илистое дно, доставая ящики бочонки. Некоторые ящики были сломаны, и струя золотых монет и драгоценностей лилась в резиновые мешки, подставленные матросами. Вот настоящая сказка, если позвольте, Омелыч. богатству здесь, пожалуй, хватило бы на миллионы людей. О, дружище Лент! Вы пришли вовремя, чтобы полюбоваться на банк господина капитана. Ух ты, черт! Да в самом деле здесь же целый дождь монет. Хм. Вот тебе, друг Ленд, небольшая субсидия, чтобы открыть на берегу таверну, о которой ты мечтаешь. Господин капитан, позвольте спросить, ну зачем вам столько золота? Мне кажется, что любопытство Ленда вполне законно, капитан. Я сожалею о том, что эти ценности, могущие облегчить нужду сотен тысяч бедняков, погибли безвозвратно для них. Погибли? Угу. Вы считаете, что эти деньги пропали, раз они подобраны мной? Неужели вы думаете, что я для себя Собираю эти сокровища. Я знаю, что на земле существуют безысходные горе, угнетенные народы и жертвы, взывающие месть. Я никогда не забуду об этом. Глаза Лен догорели огоньком жадности. Он весь дрожал от возбуждения. Капитан Немо взглянул на Ленда и молча закрыл штору иллюминатора. Прощайте, господа. Надо же было этому проклятому капитану погрузиться на дно как раз в ту минуту, когда было Так удобно бежать. Ну, что поделаешь, Нет. Он должен был навестить кассу своего банка. Да, тут на Днеке она лежала не менее 500 миллионов. Да, неплохая касса, друг Консель. И я не прочь ею воспользоваться, но сейчас меня интересует только побег. Увы, Нет, мы уже в шестистах километрах от земли. Черт возьми, совсем докончится тем, что я тут что-нибудь сделаю. Осторожнее, осторожнее, нет, мы не одни. Что вы собираетесь сделать, мистер Ленд? Отправиться в преисподнюю, капитан, ко всем чертям. Но я еще не построил подземного корабля. А пока, господин профессор, я хочу предложить вам совершить любопытную экскурсию. Охотно, капитан? Предупреждаю, прогулка будет утомительная. Если цель нашей экскурсии представляет интерес, то я не боюсь ничего.